Грубкая красота то к чему я не должен был прикасаться, потому что мои покрытые шрамами руки привыкли к грубости и жестокости пальцами обхватил ее запястье ее пульс бился так отчаянно словно птичка попавшая в клетку она пыталась бороться пыталась быть храброй, пыталась причинить мне боль, может быть даже убить меня Неужели она и впрямь надеялась, что у нее что-то выйдет? Надежда. Она делала людей глупыми, заставляла их верить во что-то за грани реальности. Я же давно искоренил привычку питать надежды. Знал, на что я способен. Она надеялась, что сможет убить меня. Я же знал.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 Я был тем, кто пришел за своей наградой. Вот почему фалькон отдал ее мне. Мне нравились вещи, которые причиняют боль. Мне нравилось причинять боль другим. Я, быть может, прикипел бы к этому, если бы был способен испытывать подобные эмоции.